Глава 9. Я сидела у телевизора и читала книжку, которую начала ещё дома. Хихикая, я наблюдала за приключениями героев. Что ты там такое нашла? Заинтересовался Лавир, садясь рядом. Это книга из твоего мира? Да, кивнула я. Хочешь, дам почитать, посмеёшься? А давай, решил Силавир, хмылясь. Интересно же. Я отдала Лавиру телефон, а сама прошлепала на выход. Эх, жаль, фунтика не было, так бы в мячик поиграли. Каргал теперь дальше, чем на пять метров от своей любимой не отходил. Свен же где-то носился, то ли за зайцами, то ли за барсуками. И ладно бы просто гонял, как шарик из простоквашина. Так нет же, он их ловит и тащит мне, мол, хозяйка, законная добыча вот». А потом обслунявленные звери высказываются мне. Они же тоже не просто гуляют, тем более зима скоро, запасы делать пора. А свены их утаскивает с места сбора запасов и тащит мне. Порой это за несколько километров. Хозяйка, помоги, раздалось из-за ворот, а затем появился и сам хозяин голоса. Леса моя погибает. Что с ней? Ужаснулась я с тревогой, глядя на лиса. «Отравилась!» Взвыл расстроенный супруг. «Лавир!» Крикнула я. «Идем лису спасать!» Спустя пару минут мы стояли у издыхающей лисы. Я с жалостью смотрела на лиса, плачущего над любимой. «Твоя магия не поможет и не пытайся! Нужна вода!» Тихо сказал Лавир. «Какая вода?» Не поняла я. «Живая вода!» объяснил некромант. Источник есть у гномов и эльфов. Только попасть к ним будет сложно, но я помогу. Мы вернулись в дом, спустя пару минут Лавир вышел, неся мешочек. Это смех-трава, вообще называется maliшка, но из-за того, что вызывает смех, её в простонародии прозвали именно так. А он точно безвредный? Засомневалась я, глядя, как Лавир толкёт листья maliшки. «Да, пару часов веселья, а затем все проходит», – буркнул Лавир. «Даже зависимости нет». «Это хорошо», – задумчиво пробормотала я. «Главное, чтобы мне хватило времени добраться до родника». «Да, только постарайся побыстрее». «Лисица совсем плохая». Я кивнула, схватила пакетик и свистнула метелки. «Давай, дорогая, сначала к гномам, а не ближе», – шепнула я. Когда надо, метла могла летать быстро, очень быстро. А дальше я действовала как заправский вор. Подлетев к горам, щедро насыпала на стражников травки и, пока они хохотали, пролетела внутрь. Только вот меня ждало разочарование. Лавир объяснил мне, где искать, только вот проход был надёжно закрыт. "Выпусти меня", пропищали рядом. Я дёрнулась и обернулась. В углу в клетке сидел самый настоящий хорёк. Выпусти, пожалуйста, возмолился он, глядя на меня жалобно. Пожав плечами, я достала хорька из клетки. "Будешь в зачарованном лесу жить?" спросила я, разглядывая зверя. "Буду", кивнув, согласился хорь. "Где угодно, только подальше от этих пещер". Засунув хорь за пазуху, я рванула к эльфам. Хоть Лавир и предупреждал, что к ним попасть будет в разы сложнее, я пренебрегла безопасностью. Стражи магии сдёрнули меня с метлы и мягко опустили на землю. "Чья будешь?" сурово гаркнул их капитан. "Своя собственная", фыркнула я, а затем полезла в карман. "Смотри, что у меня есть". Я дунула им в лицо травкой и, пока те не опомнились, скрылась между деревьями. Давай, метёлка, давай, родная, прикрикнула я, побуждая метлу лететь быстрее. Источник даже не охраняли, видимо, надеясь на доброе расположение всех, кто приближается к священному месту. Набрав воды в баночку, я прыгнула на метлу и скомандовала лететь домой. Буквально 15 минут, и мы уже в лесу, возле лисицы. Сейчас, подожди немного, пробормотал Лавир, присаживаясь возле лисы. Сейчас надо, чтобы хоть несколько капель попало. Я сжав кулаки, нервно наблюдала за некромантом. Страшно, жутко. Я отвечаю за эту животинку, да и от скорбного воя лиса совершенно не просто. Если успели, то лиса будет жить, глухо сказал Лавир, поднимаясь с колен. Так это ещё и не факт, что выживет, возмутилась я. Должна, не переживай, Ольга, всё хорошо будет. Я лишь кивнула, соглашаясь с некромантом. Только вот жалко лисицу, до да слёз жалко. Живая вода действительно помогла. Спустя минут 20 лисица пришла в себя и недоумённо посмотрела на нас, мол, а почему вы все здесь собрались? Лис, не сдержавшись, сгрёб любимую в охапку и крепко прижал к себе. "Идём", Лавир дёрнул меня за рукав. "Пусть тут уже сами". "Нугу". — кивнула я, полностью соглашаясь с некромантом. — Слушай, а нас искать не начнут? Все же меня видели. — Не думаю, — мотнул головой лавир. — Ты же просто их обсыпала, а не что-то воровала. И тут послышался тихий писк. Я совершенно забыла про хорька. Вытащив животное на свет божий, я погладила хоря по голове. — Нет, — замотав головой, протянул лавир. Ты не могла. Я смущённо опустила голову, становясь пунцово-красной. Скажи мне, Ольга, что ты просто подобрала хорька где-то в лесу, в крайнем случае у эльфов, попросил Ник Романд, но увидев мой виноватый взгляд и прикушенную губу, простонал: "Да что нам за хозяйка попалась, с клептоманией, чёрт побери". Он просил помощи. Тихо сказала я в своё оправдание, а затем воскликнула: Но не могла я пройти мимо. Да знаю, что не могла, вздохнула Вир. У нас теперь проблемы? спустя пару минут молчания спросила я. Ну, как сказать, пожал плечами Никроманд. Ты украла гордость и символ гномов. Естественно, они будут искать. Не знаю, приведут ли их следы в зачарованный лес, да даже если и приведут, забрать харка без твоего разрешения они не смогут. как и любое животное леса. «А я не отдам!» кивнула я. «Значит, проблем нет?» «Ты забываешь о темном властелине!» Угрюмо хмыкнул Лавир. «Гномы не очень рады, что ими командует какой-то там властелин, потому как народ очень гордый и к другим расам относится со снисхождением. Думаю, попробуют отыскать сами, а когда у них не получится, пойдут за помощью к властелину». «Ну-у-у!» протянула я, вспоминая Адриана. Он может и отказать. Может, согласился некромант, но не думаю, что он упустит шанс сделать гномов должниками. Тем более, они частенько строят козни против властелина. Мелкие, практически незаметные, больше вызывающие смех, чем действительно угрозу. И что же мне делать? тихо спросила я у Лавира, растерянно поглаживая хорька. В первую очередь отпусти животное, пусть осваивается. А ещё тебе нельзя попадаться гномам в этом виде. Будешь встречать гостей в образе той жуткой старухи. Ой, вспомнила я. А как же я в столицу полечу? Тоже старухой? А что тебя смущает? Не понял Лавир. Какая разница, в каком виде гулять? Ну как же? расстроилась я. Я же хотела платье купить красивых. можно еще бусики». «Бусики!» – передразнил Лавир. «Тогда не плачь, если тебя схватят. Кстати, а ты знаешь, что магия тебя там будет слушаться отвратительно? Лес-то далеко, а своих селенок маловато. Так что придется быть очень осторожной». «А ты что, со мной не полетишь?» – воскликнула я. «А кто мне помогать будет?» «Не хотелось бы», – поморщился парень. «Я, конечно, сильно изменился, но...» Но маги меня узнать могут, а вот этого бы не хотелось. Засмеют? хихикнула я. Это лучшее, что могут сделать, хмыкнул Лавир. Могут и убить, припомнив некоторые события. И много у тебя врагов? поинтересовалась я. Мне сложно было соотнести вот этого мальчишку с образом грозного некроманта. Скорее, он напоминал мне бывшего одноклассника Ваську. Тот был в некотором роде социопатом. На уроках молчал, зубрил материал, издавая контрольные на отлично. А вот друзей или врагов не было у него ни тех, ни других. Это ки психодиночка, не подпускающая к себе никого. Наши мальчишки пытались шутить над ним, но вскоре отстали. Толку тратить время на того, кто на подколы никак не реагирует. Достаточно, фыркнула Вера. Я в некотором роде был на службе у тёмного властелина. Работка не очень хорошая, честно скажу. Погоди, опешила я. Ты служил у Адриана? Не, отмахнулся некромант, отведя глаза. Нынешний властелин ещё не пришёл к власти, а старый уже достаточно сильно сдавал позиции. Не знаю, как происходит смена властелинов. Но однажды пропадает старый, а на его место приходит новый. Нет даже возможности узнать, кто станет следующим владыкой. Они появляются, словно из ниоткуда. Как хозяйки, пробормотала я, сделав вид, что не заметила странности. Не может ли быть, что лес выбирает хозяек, а мир властелина? Не знаю, качнул головой Лавир. Властелины никогда и никому не говорят, откуда прибыли, И почему стали тёмными? Любопытно, хмыкнула я, думая про себя, что надо бы узнать побольше о своём противнике. Хотя противник ли? Адриан не сделал мне ничего плохого, да и не старался, даже о книге не заикнулся. Хотя вот что его должно было интересовать в первую очередь. Дойдя до дома неспешным шагом, мы разошлись по своим комнатам. Лавир пошёл в лабораторию испытывать свою фобию, а я Я пошла к книге знаний. Она должна обязана знать. "Слышь, хозяйка", хрипло окликнул меня дух дома. "А тебе больше никуда никого отправлять не надо?" "Нет, вроде", опешила я. "А тебе-то зачем?" "Замонала меня тюряга", взвыл дух. "Я за свои грехи сполна расквитался, пока мертвеком не стал. За что мне опять всё это?" "Слушай, Ну чем мы можем тебе помочь? рассердилась я. Живым тебя не сделать. Ты хочешь за грань или куда там отправляются умершие? Не, за грань не хочу, отказался дух. Хочу путешествовать, языки буду учить и культуру других народов. Я стояла и не знала, что сказать, открывала рот, но снова закрывала. А как же болотный лектикон? Какие языки? Какая культура? «Да не ссы!» — хмыкнул дух. «Я с вами останусь. Тут прикольно. Но хотелось бы еще что-то узнать». «Да я не против!» Растерянно пробормотала я. «Как-то и не думала, что ты чего-то хочешь. Я в столицу собираюсь. Могу взять с собой». И как только ляпнула, тогда и поняла, что на самом деле натворила. Взять с собой это чудо и постоянно слушать жаргонную речь? Нет. Нет. Я не из семьи интеллигентов, но и для простого человека слишком сложно постоянно пытаться разобраться, что значит то или иное слово. Благодарствую, хозяйка, вежливо поблагодарил дух. А я заорала: "Лавир, у нас дух поломался!" Ольга: "Ну что за глупости?" фыркнул некромант, прибегая на мой виск. "Духи не могут сломаться. Они же не живая, но мыслящая материя. Не техника какая, и даже не артефакт. Да. Уверен, нервно хихикнула я и позвала: "Дух, откликнись. Зачем тебе со мной путешествовать? Чтобы познать секреты и тайны мира сего, узрить скрытое, найти истину". Подобострастно запричитал наш блудный дух. "Ты это слышал?" "Слышал!" взвизгнула я. "А ты говоришь, что не сломался? Да ещё немного, и наш дух в монастырь идёт". Ольга, успокойся, рассмеялся Лавир, а затем обратился к духу. Ты с книгой общался? Ну, я это одним глазком глянул, смущённо запинаясь, признался наш сиделец. Она мудрая баба, по понятиям всё разложила. Ты, барин, отпустить меня не сможешь, но можешь временно выпускать. Я с хозяйкой изгоняю разок. Прошу, вернусь там, мир погляжу, людей. Ну вот, а ты говорила, усмехнулся Лавир. Ой, растерялась я. Починился. Надо же. Это что, на него так книга повлияла? Ну или чтобы ты его взять не отказалась, потому что он распугает всех своим говором, предположил Некромант. Как интересно, протянула я, потирая ладони. Ты точно не хочешь с нами в столицу? Нет, я присмотрю за домом. А ты сегодня собралась "Не", покачала головой. "Сегодня никак. Мне же надо маршрут составить, подумать, что купить". Я не договорила, потому что раздался стук, и кого там принесло. На всякий случай я быстро переоделась и натянула платок. Лавир опять стал моей любимой, но жутко вредной внучкой. "Ах ты негодница", возмутилась я. "Приличной девочке не материться так". Что уши в трубочку у бабушки заворачиваются, а бабушка так-то плохих слов поболее знает. Опыт. Иди ты, бабуля, дверь открывать, рыкнула Вер тонким детским голоском. Хихикнув, решила последовать примеру, а то гость уйдёт ещё. Интересно, кто там? Живность обычно не стучалась. У них вообще было всё просто: ни замков, ни запоров, все дружные. Очень странно наблюдать, как зайчиха отчитывает волка, а тот не делает попыток её сожрать, а слушает понуро, опустив голову. Пройдя в прихожую, я распахнула дверь, даже не подумав глянуть в глазок. Ух ты ж, властелин, рявкнула я от неожиданности, увидев перед собой Адриана. У меня даже проскочила мысль, что он немного того, с головой не дружит. Ему мало было издевательств. За новой порцией пришёл Здравствуйте, хозяйка. Хмуро поздоровался со мной мужчина и без разрешения прошёл внутрь. А где мой каргал? Готовится стать отцом, честно призналась я. Он же зомби. Не понял Адриан, не жить не умеет размножаться. Твой каргал полон сюрпризов, буркнула я, а потом опомнилась. Что тебе понадобилось в доме старой бабушки? Зачем пришёл на ночь глядя? Али вопрос, какой срочный? У тебя определённо раздвоение личности, буркнул некромант. Но это твои проблемы. Ты права, помощь мне нужна. Идём за стол, накормлю, кряхтя, пригласила я местного пластилина на кухню. Не дело на пороге, а делах говорить. Я в прошлый раз прошёл и лишился тысячи золотых, хмыкнула Дрян. Весомая сума, кстати. Не нуди, фыркнула я. А то я не знаю, что за крома полны золота. Хочешь узнать ответы, придется раскошелиться». «Раско... что?» – не понял Адриан. «Хозяйка, не пристало бабушке быть меркантильной». «Так ты торговаться пришел, али помощи просить?» – рыкнула я. «Бабушка старенькая, спать пора». «Мне нужна ведьма, которая осыпала гномов и эльфов малишкой», – прямо ответил властелин. Я задумчиво посмотрела на мужчину. И вот что делать? Ну не пускать же по моему следу. С проводником пойдёшь, кивнула я Адриану. Отчего тот скривился, словно лимон съел? Один пропадёшь. Ладно, процедил Адриан. Куда идти? Я прикинула в голове карту, которую мне показывала книга, и назвала самую дальнюю точку от леса и столицы. Пусть погуляет, развеется. — Не сходится что-то, — буркнул Адриан. — Говорят, одета она была легко, а в северных горах всегда мерзлота и слякоть. — Ты спорить со мной будешь? Или платить? — рявкнула я, теряя терпение. — Сколько? — вздохнув, спросил властелин. — Тысячу, — буркнула я, обиженная. — Вот скряга, золота ему мало. Сейчас принесу и больше никогда к тебе не обращусь, процидил мужчина, выходя из дома. Напоследок хлопнул дверью так, что я думала, у меня штукатурка осыпется. "Скряга", ещё раз повторила я, но уже вслух. Ещё и истеричка. Ждать пришлось недолго. Я как раз позвала духа и попросила его сопроводить нашего тёмного властелина на Кудыкину гору. Не знаю, как на самом деле называется та гора, Но в миру называли её ведьминой. Там много их живёт. Пока всех допросят, может, женится на одной из них, да про травку забудет. Ведьмочки ушли, соблазнят, напоют, и вот мужик уже проходит обряд единения и готов клепать маленьких ведьмочек. Правда, о наследниках придётся забыть. Ведьмы мальчишек не рожают. Зато девчонки у них получаются быстро и часто. Будет у пластилина взвод гуляющих ведьм. Адриан молча протянул мне монеты, забрал проводника и скрылся в ночи. Ну что же, сплавила, вздохнула я. Теперь и выходные спланировать можно.